Глава 9. В середине декабря рынок крипты все еще был на подъеме. Чем выше росла стоимость биткоина, тем стремительнее я богател, и тем реже меня посещали мысли о подработке в качестве шиноби. Я боевой волхв, не убийца. Знаете, через свои принципы тяжело переступать, поэтому я заинтересовался судьбами корректировщиков, решивших пойти альтернативным путем выяснилось что все они кончили хреново реальность почти всегда редактировалась в целях личного обогащения либо удержания власти кто то грабил банки или превращался в диктатора забитого островного государства известны случаи продвижения к вершинам корпоративной лестницы реже встречались мстители сражавшиеся за честь рода или давнюю обиду нанесенную чиновниками Откопал ей совершенно уникальный случай. Отец безнадежно больного ребенка, получив диплом врача, перекроил вероятности таким образом, чтобы малыш поправился. Целителем мне не стать, к авторитарному правлению душа не лежит, мстить вроде некому. А силушка богатырская растет. Я освоил ускользание на уровне, позволяющем исчезать в комнатах, подобно своему учителю. Опробовал на арене, выяснилось, что все работает до того момента, пока девушка не навесит на запястье одну из своих феничек. Как вы уже поняли, это артефакт, позволяющий видеть корректировщиков на расстоянии до 15 метров. Называется такая штука пафосно — всевидящее око. Что-то знакомое. Но откуда хоть убейте, не вспомним. Подхват оказался простенькой техникой. Которую мы с сенсеем отточили за пару-тройку занятий. Тут ведь главное наличие партнера. Одного с тобой класса, разумеется. Дальше практика. Телепатическое общение я применял раньше только с усилителями в виде крутых гаджетов. Стихийники, насколько мне известно, должны стать мастерами, чтобы открыть эту способность. Корректировщики сумели обойти естественный ограничитель посредством телезрения. Из моих новых умений наибольший интерес представляет пластика. С каждым поднятым уровнем я переделываю себя все быстрее и быстрее. Как всегда, основной упор пришлось сделать на визуализацию и тренировку памяти. Смотришь на фотографию человека, запоминаешь и начинаешь формировать точную копию. Учитель посоветовал первым делом перекраивать кости и мышцы, а уж затем браться за лицо, голос и отпечатки пальцев. База и доводка. Так это называется на сленге опытных шиноби. Когда работаешь быстро, база и доводка практически сливаются воедино. К примеру, можно войти в подземный переход одним человеком, а вернуться совершенно иным. Харада порекомендовал использовать примерочные кабинки в магазинах, платные туалеты, купе поездов и камеры сна, а также капсульные отели, именуемые в Японии гробами. Обычно там не устанавливают датчики и видеокамеры. В этом главное преимущество закутков. Очередное сленговое словечко. Подняв уровень цифрокора, я обнаружил, что могу воздействовать на любые цифровые устройства вне зависимости от их подключения к паутине или локальной сети. Вслед за этим я развил миражи. Теперь, проходя мимо видеокамер, я транслирую заранее приготовленную ложную картинку, которая и записывается в память оборудования. Думать о каждой камере нет нужды, миражи действуют подобно защитной ауре. Чтобы проверить себя, я побродил по двору Иволги, транслирую образ дежурного охранника, обычно сидящего в будочке у ворот. После этого цифрокором взломал систему безопасности и просмотрел архивы. Чисто. Меня нет. Охранник слоняется среди коттеджей, осматривая территорию. Помехи отсутствуют. Реалистичность зашкаливает. С манипулятором у меня тоже все было тип-топ. А вот купол тишины упорно не хотел покоряться. Видите ли, это не совсем аура, в классическом понимании одаренными. Скорее, расширенное пространственное искажение, блокирующее сигналы на ментальном и астральном планах. Чтобы поддерживать аномалию хотя бы полчаса, корректировщику требуется прорва энергии. В теории я могу подключить эфир, но подобные манипуляции учитель почувствует. И мне придется объяснять многие вещи. Например, что такое эфир, как я научился трансформировать его во взвесь, и почему об этой субстанции больше никто не знает. Последний пункт, честно говоря, ускользает и от моего разумения. Если существуют субстанции, должны появиться и маги, умеющие ее применять в собственных интересах, как это произошло в моем прежнем мире, где поднялись волхвы. Я не поверю, что за столетия, прошедшие со времен Большого пробоя, никто не ощутил присутствия высшей энергетики. Конечно, документальных свидетельств появления эфира в 1540 году не сохранилось, равно как и сведения о том, что кто-то попытался эту субстанцию использовать. Я частенько обдумываю эти несообразности, но все мои версии ничего не объясняют до конца. Так или иначе, я осваивал навыки построения купола тишины, исходя из римых возможностей наследника рода Тиба. Максимум, чего я смог достичь, это удержание мрака в течение нескольких минут. Учитель морщился, бормотал свое «неплохо», но был недоволен моими успехами в рамках этой способности. И скрыть свое недовольство даже не пытался. Я, безусловно, рассчитывал на проявление чистого листа. Но Такеши-сан меня разочаровал. «Сначала», — отметил наставник, — «надо научиться перекачивать через себя плотные потоки взвесей, а уж затем надеяться на что-то серьезное». Параллельно со своими тренировками я разрабатывал план по расширению команды. Для начала я порылся в паутине и немного расширил свои юридические познания. Выяснилось, что в империуме дистанционное обучение практикуется и в старших аристократических школах, но для перехода на такую форму требуются веские причины. К примеру, инвалидность, а еще необходимость опекать немощных одиноких или больных родственников. Вот ежели родители Адарионова имеют низкий доход по меркам империума, заботливый сын может устроиться на работу, переехать в отчий дом и перевестись на дистанционку. Естественно, предоставив все необходимые справки и нотариально заверенное разрешение родителей. К образованию именитых государство относится трепетно. Ага. Думаю, вы уже начали догадываться, в чем состоял мой коварный замысел. Сыроежкин добывает в Мексике справочки о низком доходе предков, переводит эти бумажки на русский и лепит о Заодно прикладывает родительское разрешение на трудоустройство и дистанционку, берет липовую справочку в какой-нибудь шарашкиной конторе, подтверждающей факт своей занятости, и переходит в мое полное распоряжение. Чтобы морально подготовить Виталика к столь серьезным жизненным метаморфозам, Я потратил добрых три недели. Поначалу выспрашивал чувака про планы на будущее, делал прозрачные и непрозрачные намеки, а потом поставил вопрос ребром, хочет ли он зарабатывать еще больше. Да, хочет. И что для этого надо сделать? Послать в жопу некраситет, государевую и клановую службу, оперативно съехать из общежития в Горноалтайске. К моему искреннему удивлению, Сыроежкин особо не артачился. Даже посетовал на низкие оценки в триместре и мизерные шансы исправить ситуацию. Честно говоря, сложилось впечатление, что он не уверен в блестящей воинской карьере стихийника. Точнее, уверен в том, что боевые техники — не его путь. Я честно признался Виталику, что работа на меня как бы не совсем легальная и что с большой долей вероятности страну придется покинуть. После этих слов Сыроежкин задумался и долго не отвечал, но в итоге заявил, что согласен. Осталось разобраться с главной проблемой. Как вытащить моего снабженца из Горно-Алтайска и переправить на Байкал? Прямо назвать адрес я не могу. Приехать за другом — это равносильно самоубийству. Обо мне уже спрашивали какие-то типы в штатском Даже полиция успела посетить общагу, переговорить с Виталиком, Катей, вахтерами и нашими соседями по блоку. Думаю, за Сыроешкиным установлено круглосуточное наблюдение, а его смарт-браслет прослушивается. И тут меня осенило. В одном из миров, которые я посещал в своих бестелесных странствиях, придумали городскую игру под названием «Схватка». Команды по 10-15 человек носятся по улицам на машинах, разгадывают оставленные в разных локациях головоломки и добывают коды, которые позволяют им получить доступ к заданиям следующего этапа. Чтобы победить и первый прийти к финишу, команда должна справиться со всеми квестами раньше конкурентов. Чтобы подготовиться к игре, организаторы заранее оставляют хлебные крошки, по которым команды будут идти к своей цели. Надеюсь, я ничего не путаю. Идея схватки послужила основой для квеста, которым я решил порадовать Сыроешкина. Когда я поделился своей концепцией с Такеши Саном и Ариной, первый покрутил пальцем у виска и тихо произнес. «Уверен, что тебе нужны эти сложности». «А мне нравится», — выдала девушка. «Придется поездить», — сказал я. «Думаю, за несколько дней справимся, если все заранее подготовить». — Ты не думал, что за Виталиком увяжется хвост? — фыркнул наставник. — Приказные не будут разгадывать твои шарады. Они отследят шкалоту до самой двери нашего дома. Это самое простое решение. — Попробуют отследить, — поправил я. — И потерпит неудачу. — Это еще почему? — Увидишь. Наставник вздохнул. — Ты еще не прокачался до знатока, дружок. Не обломай себе зубы об этого мальчишку. Разговор происходил поздно вечером, когда мы пили кофе в гостиной. Печь схрумкала очередную порцию поленьев и довольно потрескивала, наполняя коттедж волнами тепла. За окном гудел порывистый декабрьский ветер. Арина проверяла камеры с нетбука. Учитель делал горячие бутерброды. — Не обломаю, — заверил я и покинул остров вместе с Ариной на следующее утро. К вящему негодованию сенсея, который планировал внедрить с понедельника исправленный график тренировок. Впрочем, сам виноват. Это же он завел шарманку насчет команды. Выполняю предписание старшего товарища. Безусловно, я бы смог подыскать себе снабженца на стороне. Вопрос исключительно в доверии и готовности незнакомца сотрудничать с корректировщиком. Еще один минус в том, что Сыроежкин не оружейник. С теневым миром шиноби этот чувак не связан, поэтому на него не навесишь обязанностей посредника. Я знаю лишь одно. Виталик меня ни разу не подводил. А еще он быстро учится и адаптируется к изменчивой реальности. В заснеженный Барнаул я прибыл, будучи Айдаевым. Решил не рисковать, дважды останавливаясь в одной гостинице, а вместо этого снял на трое суток квартиру в северной части города, просторную двухкомнатную, за наличные, без бронирования и оплаты по карте. «Что теперь?» — спросила Арина, когда мы пообедали в кафешке, вселились в апартаменты, по очереди приняли душ и распаковали вещи. «Изложишь детали?» — конечно, улыбнулся я. Спустя час мы начали действовать. Успех грядущей миссии зависел от ряда факторов, прежде всего от расторопности Сыроежкина, а еще от того, сумею ли я вкачать нужное количество эфиров, технику, которую мне по рангу знать не положено. И не стоит сбрасывать со счетов хараду, который почти наверняка врубит телезрение, чтобы за нами присматривать. Я не знаю, кто будет вести моего бывшего одноклассника. Судя по всему, не церковники. Люди в штатском это больше на приказных смахивает. Так что поблизости должны отираться экспедиторы, с которыми я уже имел несчастье однажды столкнуться. Операция начиналась утром следующего дня. Связавшись с Сыроешкиным через текстовый чат телетайпа, я отправил короткое сообщение. Срочно выезжай в Барнаул, жди дальнейших инструкций. Виталик уже понимал, что означает слово «срочно», поэтому не стал мелочиться и вызвал беспилотное такси. Я следил за ним через телезрение, приготовившись к самым неожиданным поворотам, и, естественно, не мог не заметить черный двухдверный Руссо-Балт, выехавший с территории кампуса вслед за моим другом. К этому моменту Виталик успел предоставить администрации собранный пакет документов, написать заявление о переходе на дистанционку, получить официальное разрешение и сдать постельное белье в общежитии. Всю ценную информацию с компа он перебросил на внешний накопитель, а Винчестер, по моему совету, уничтожил. На поездку Сыроешкин потратил около трех часов. Его не трогали, не пытались задержать или остановить, просто сопровождали на почтительном расстоянии. Конечным пунктом у Виталика значилась центральная городская площадь. В 11.05 я отправил второе сообщение. Когда выйдешь из такси, направляйся к остановке драмтеатр. Не останавливайся, не оборачивайся. Сыроежкин так и поступил. Преследователи на руссо балте заложили размашистую дугу и неспешно поехали в указанном направлении. Предсказуемо. Толстяка можно за две секунды упаковать в салон. Арина охраняла мое тело, пока я оперировал вероятностями. Изредка мне приходилось отвлекаться и сбрасывать Виталику свежие инструкции. Третье письмо гласило. В урне лежит пачка сигарет помещик. Достань оттуда записку с инструкциями. После прочтения сожги. Понеслась. Руссобалт ускорился, подрезал фургончик с нарисованными на борту колбасами и копчеными окорочками. Влез между двумя легковушками и уже собрался опередить Виталика на повороте, Но в этот момент чувакам перестало вести. Я обрушил на говнюков всю тяжесть мерфологии в связке с цифрокором. Светофор на перекрестке засветился зеленым чуть раньше времени. Плотный поток машин отрезал агентов от остановки и вынудил резко притормозить. А Виталик спокойно достал из мусорки пачку сигарет, прочел краткую инструкцию с адресом, бросил бумажку на асфальт и спалил яростью. Даже пепла не осталось. Красотища. Я увидел, как из руса Балта на ходу выскочил мужик в зимнем пальто и черных перчатках с непокрытой головой. Мужик перемахнул через капот мономобиля, обогнул неспешную маршрутку и в режиме ускорения достиг остановки. Выхватил из урны знакомую пачку сигарет, открыл, беззвучно выматерился и швырнул обратно. Его коллега тем временем продолжил преследование Сыроешкина. Виталик свернул на оживленном перекрестке влево, прошел 200 шагов и юркнул в закусочную тетя Глаша, адрес которой я указал в записке. Руссо Балт припарковался чуть дальше, уже знакомый мне приказной выбрался наружу и неспешно двинулся в сторону закусочной, изображая любителя сырников. Я ни секунды не сомневался, что экспедитор войдет внутрь и сядет за столик. «Ошибся». Агент закурил, демонстративно изучая тумбу с афишами. Что ж, меня это вполне устраивает. Едва Виталик отыскал себе укромное местечко в дальнем углу, я взял тебя за редактирование его облика, убрал немного лишнего веса, прибавил к росту пяток сантиметров, состарил на доброе десятилетие, снабдил усами и бородой. Все это без предупреждения. Ну почти. В записке я указал, что могут происходить странные вещи. В тете Глаши Сыроежкин заказал себе порцию фирменных сырников и чай. Неспешно все это употребил, после чего расплатился наличными. Вмеж тем я взялся за легкую корректировку внешности сидящего неподалеку парня подходящей комплекции. Знаете, во время биологических изменений пластикой Человек не ощущает стороннего вмешательства, это же не хирургия, а магия, причем тонкая. Крайне важно, чтобы все эти манипуляции ускользнули от окружающих, поэтому и Виталика, и второго посетителя заведения я накрыл отводом глаз. Меня, признаться, беспокоил второй экспедитор в машине. Водитель вообще не покидал салон. О его внешности оставалось лишь догадываться. Корпус тачки защищал от подглядывания хитрая артефакторика. Взломать цифрокором бортовой компьютер я тоже не смог. Через минуту Виталик покинул тетю Глашу, получив новые инструкции из салфетницы. Ехидно ухмыляясь в бороду, мой будущий снабженец обошел тумбу и докуривающего вторую сигарету экспедитора Двинулся по тротуару, не подозревая, что и слегка изменил фасон зимнего пуховика, заодно расширив и увеличив остальную одежду. Тем временем из закусочной выбрался козел отпущения. Экспедитор, врубив дополнительное ускорение, оказался в шаге от парня. Ни следа сигареты. Резкий тычок под ребра каким-то устройством. Мнимый сыроежкин обмяк. Экспедитор подхватил бедолагу под локоть и толкнул в салон подъехавшего русобалта.